Быль от старого дома. Почти все на свете старенькие бабушки — это такие уютные сказочницы, которые пекут вкусные блинчики и очень любят своих внучат. Моя хозяйка именно такая. Хотя для начала я лучше сам представлюсь. Меня зовут Старый Дом. Теперь, правда, добавляют головёшка или рухлядь, но мне больше нравится старый дом. Это звучит почётно. На нашей улице я стою с начала века и чего только не повидал за это время. Много историй было в моём чердачке, да осталось лишь это. Может быть, она и самая главная. Пусть мой добрый читатель почерпнет в ней чуткости к чужой беде и любви к собственным бабушкам. Дело было зимой, но солнце сияло не по-январски ярко. Даже мне было приятно понежить свои старые бревна в лучах солнца и вспомнить былое. В такой же солнечный день во мне когда-то... Играла свадьбу моя хозяйка. Тогда она была ещё молоденькой девицей и звонко пела для гостей. В такие же солнечные дни в моих стенах раздавались и детский плач, и нервное бормотание экзаменационных билетов, и новое топанье маленьких ножек по половицам. Это уже внуки. Но и они подросли. и стали реже приезжать к бабушке в деревню. Так постепенно всё и затихло. Со мной осталась только старенькая хозяйка, чью свадьбу мы праздновали вроде бы так недавно. Конечно, дети и внуки иногда приезжали в гости, но чаще всего старушка одна возилась в огороде, подметала пол... и подолгу глядела в окно в ожидании гостей. Хозяйка любила печь блины, поэтому сначала я подумал, что пахнет ими. Но запах быстро стал ужасно неприятным. Кажется, я горел. Ох, ну что же моя бабушка не тушит пожар? Ведь если это и правда пожар, то нам с ней грозит жуткая опасность. «Ох, огонь, огонь!» Я трещал как мог, стараясь обратить внимание хозяйки на растущее пламя. Но она все так же безучастно сидела на кровати и смотрела в окно. Вдруг снаружи раздался топот и крик. «Баба Клава, пожар! Пожарные едут! Вы где? Баба Клава!» Это прибежал соседский мальчишка. «Его Андреем зовут. Моя бабушка часто его конфетками угощала. А он ей лекарства покупал, хлеб из магазина приносил. Я его хорошо знал. Бабушка тоже. Может быть, он сумеет ее спасти?» Андрей дернул дверь, но бабушка у меня осторожная. Всегда закрывалась. Тогда мальчик догадался разбить окно. «Ай, ничего!» Ради такого дела я потерплю. Он оббежал вокруг дома, чем-то стукнул по стеклу, и оно рассыпалось. Сквозь плотное облако дыма внутри он еле-еле разглядел мою старушку. Она так и сидела на кровати, еле живая от страха. Мальчик взял бабушку подобие руки и вывел на улицу, тоже через окошко. Там-то она раздышалась, И расплакалась. Андрей напоил ее водой и отвел в свой дом. Не могу выразить, как я благодарен Андрею за спасение моей хозяйки. Надеюсь, у моей бабушки все будет хорошо. И она найдет себе новый уютный дом, где станет печь свои ароматные блины. А тебе, мой чуткий читатель, скажу по секрету. что самые интересные сказки и блинчики пекут именно бабушки. К тому же их слушаются и любят мамы и папы. Поэтому внучатам любить их нужно в два раза сильнее. А было Наш герой Андрей Ураков, живет и учится в деревне Голенищево Московской области. Андрей больше 10 лет занимается хоккеем, может поэтому и вошел так смело в горящий дом, ведь трус не играет в хоккей. Когда произошла эта история? В январе 2018 года, когда Андрею было 15 лет. Где это было? В деревне Голенищево, где загорелся один из домов. Что случилось? В этот день Андрей с младшим братом возвращался с прогулки и увидел, что горит соседний дом, в котором живет старенькая бабушка. Ни секунды не раздумывая, парень отправил брата вызывать пожарных. а сам побежал спасать 90-летнюю соседку. Все полыхало, дверь оказалась заперта. В окне Андрей увидел бабушку. Она словно вся окаменела, сидела, боясь пошевелиться, и даже не пыталась спастись. Мальчик сумел вырвать замок, забежал внутрь и вывел старушку на улицу. Через несколько минут в доме взорвался газовый баллон. От взрыва рухнули стены и крыша, но внутри уже никого не было, благодаря Андрею. Чему нас учит эта история? Все опасные ситуации требуют от людей мужества и смелости. А еще нужно учиться очень быстро принимать решения о том, чем именно ты можешь помочь. учись без промедления звонить в службу спасения, звать на помощь взрослых и предупреждать об опасности других.